143. Март 8. Мы заботимся о расширении сознания, потому что даже большие и практические достижения при несоответствии понимания почти ничего не дают или порождают зло. Если все будут передавать и воспринимать мысли, что может из этого получиться, когда мысли будут злобными и темными? Не усилит ли они всепланетную тьму еще больше? Цель, даваемого нами учение, прежде всего расширить сознание. Только при расширенном сознании новые способности человека послужат ему на пользу. Даже открытие науки и новые изобретения часто служат во вред и на разрушение. Если положение не изменится, обратный удар выведенных из равновесия стихий неминуем.